Глава четвёртая. На экране возникло изображение полной дамы с челмой на голове. «Добрый день», — произнесла она. «Должна сказать, я своим глазам не поверила. Уже видела то изделие, которое вы именуете медальоном. Это на самом деле собственность барина? Ох, не с того конца начала. Начну заново. Вы меня слышите?» «Да», — ответил Степан. «Отлично». — кивнула дама. — Слушайте внимательно, буду рассказывать подробно. Нельзя ничего упустить, всё крайне важно. Итак, самый конец XVIII века. Село луковкина Там жил очень богатый холостой помещик Бобров Владимир Николаевич. Карьеру при царском дворе он строить не собирался. Зимой в Санкт-Петербург не ездил, балы в своём доме не устраивал. А вот его самого зазывали во все гостиные. Почему? Барин был баснословно богат, молод, отца с матерью похоронил, жены не имел, детей тоже. Несмотря на полные карманы денег, Владимир нос не задирал, приезжал в гости к соседям, но к себе никого не звал. Крепостные не уставали возносить молитвы за доброго помещика. Местный священник его уважал. Каждое воскресенье Бобров на службе стоял, посты держал, на нужды церкви деньги давал. Но как-то раз мужчина не появился на литургии. Никто из прихожан особо не удивился. Стоял ноябрь, лил дождь вместе со снегом, дрянь погоды, а Владимир имел привычку каждый день подолгу гулять. Простудился, небось, случается такое. И после обеда Владимир начал получать всякие дары для поправки здоровья. Мёд, вино, разные травы для чая, банные веники — Подношения принимались управляющим с благодарностью, но мужчина тихо говорил «Владимир Николаевич, здоровы-с! Не смоглись в церкви присутствовать из-за дел-с! Пре много вам благодарность за беспокойство!» Но и через неделю Боброва не оказалась в церкви на его привычном месте возле иконы Богородицы. А к вечеру случилось общее потрясение. Во все местные усадьбы привезли приглашение прибыть в субботу на бал, По случаю, женить бы Владимира. Сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Бобров связывает себя узами брака? С кем? Местные девушки на выданье не покидали родительские дома, ни в Петербург, ни в Москву холостяк не ездил. Где он откопал суженую ряженую? Любопытство схватило цепкими когтями всех, начиная от членов семьи графа и завершая последним поваренком постоялого двора на тракте, который вел в Петербург. Стоит ли удивляться тому, что во второй половине субботы огромный двор перед монументальным зданием усадьбы Боброва оказался забит экипажами всех мастей. Слуги носились словно угорелые, убранство танцевального зала поражало пышностью, столы ломились от богатого угощения, дамы сверкали каменьями, мужчины благоухали одеколонами, букеты дворня складировали штабелями. Все страстно желали увидеть невесту, и когда Владимир Николаевич под звуки оркестра ввел в зал новобрачную, все ахнули. Подобной красавицы раньше никто не встречал. Что стан, что лицо, что прическа, все было прекрасно. Даже пожилая княгиня Елецкая, которая никогда не смотрела благосклонно на молодых женщин и всегда находила в каждой изъян, о чем не забывала объявить вслух, сначала молчала, потом сквозь зубы произнесла... «Шарман! Владимир, вы откопали истинный бриллиант!» «Ногу, уважаемая Татьяна Ивановна, разрешите представить вам мою супругу Анну», — улыбнулся хозяин. Девушка сделала реверанс. «Неплохо воспитана», — произнесла Наталья, жена барона Игнатия Журова, и далее заговорила на французском. Анна молча выслушала тираду и спокойно ответила на том же языке. Акцента в её речи не было. все стали Новобрачная, хороша как ангел, украшена такими драгоценностями, что кое-у-кого от зависти вспотели ладошки, одета роскошно. Прическу ей определённо не горничная морфуша на голове соорудила и в придачу хорошо образована. немного ли для одной девицы? А когда начались танцы, оказалось, что Анна танцует с таким изяществом, что глаз от её стройного стана не оторвать. Мирослава рассмеялась. Просто полный нокаут у местного светского общества. Ой, простите, забыла сказать. На балу присутствовали родители новобрачной, Марфа и Пётр. Судя по украшениям матери и одежде отца, финансовых проблем у них не было. После пышного праздника Владимир совсем стал затворником. Он не приезжал к соседям, никого к себе не звал и больше ни разу не появился в церкви. Священника, который приехал к барину, в дом не пустили. Прошло время... Владимир вдруг опять начал наносить визиты, и все поняли, что Бобров сошел с ума. Он входил в гостиную в плаще из парчи, на голове у него была корона, на груди висел золотой медальон с большим бриллиантом. Мужчина теперь представлялся старцем Андреем, говорил, что написал новое Евангелие. «Все, кто придет к нему в его домовый храм, получат богатые милости от Бога». Мирослава пожала плечами. То, что Владимир впал в сумасшествие, могло стать понятно даже младенцу, но, несмотря на это, некоторые соседи начали посещать небольшой дом, который стоял вдалеке от барского особняка. Раньше там располагалась столовая для двор, не кладовки и постирочная. Ни гости, ни сам хозяин никогда в это здание не заглядывали. Теперь там висели картины, отдаленно напоминающие православные иконы. Был алтарь. Всех, кто собирался по воскресеньям в домике, одаривали драгоценными камнями. Служил там сам барин, тесть помещика исполнял роль пономаря. Служил там сам барин, тесть помещика исполнял роль пономаря. Жена и теща пели в хоре, который состоял из десяти человек, где их взяли непонятно. Служба шла не по православным канонам. Местный священник однажды прорвался в помещение и закричал «Вы служите дьяволу! Батюшку выпроводили вон, а потом он куда-то исчез. Что с ним случилось, никому не ведомо, но деревенская церковь осталась без пастыря, нового не прислали. Почти два года продолжалось бесовство, а потом кто-то из местных дворян добрался до Санкт-Петербурга, сообщил церковному начальству о том, что творит Бобров, и в один далеко не самый лучший день Приехавшие мужчины схватили старца Андрея, посадили в карету Анну с новорожденным младенцем и ее родителей и увезли незнамо куда. Говорят, управляющий следил за домом, но он был уже не молод и вскоре умер. Возможно, участь усадьбы могла оказаться печальной, но вскоре появилась барыня Ирина Николаевна. Она собрала крестьян, объяснила, владимира родной брат мой, попал в лапы сатаны. Дом...» где он безобразничал, воспевал дьявола, «Я сотру с лица земли, стану здесь хозяйкой, а вам матерью». Женщина оказалась доброй. Её муж никогда не обижал крепостных, сыновья играли с крестьянскими детьми, снова заработала школа для ребят, открылась больница, в православной церкви появился батюшка, всё наладилось. Прошли годы, участники этих событий давно скончались. История безумного барина Владимира обросла легендами. В конце XIX века некто Иван Семёнович Рыкин, профессор Императорского Московского университета, ныне МГУ, написал книгу «Ложестарец Андрей». Там описана вся история и есть рисунок украшения, которое потерявший разум Владимир вешал на грудь, когда входил в якобы алтарь. Рыков откуда-то узнал, что барин называл его «камнем Соломона» и говорил людям, что лично общался с этим царем и получил от него в награду за разговор бриллиант размером с яйцо мирослава побарабанила пальцами по столу профессор захотел узнать о судьбе колонна и кое что выяснил анна жена сумасшедшего владимира произвела на свет дочь и подарила ей драгоценность потом изделие оказалось у внучки и далее передавалось по наследству вам интересно кто его последний владелец это можно вычислить обрадовался Степан. «Мы в курсе, что медальоном много лет владела Светлана Иванова. Хочется выяснить, у кого раритет жил до неё». «Если покопаться в архиве, то, вероятно, найдутся следы», — кивнула дама. «Хотите попросить меня заняться выяснением данного вопроса?» «Да», — быстро ответила я. «Попробую», — согласилась Вольпина. «Пришлю вам на почту договор». «Обращаю внимание, я отчитаюсь о проделанной работе, передам все копии найденных материалов, но если кто-то из наследников драгоценности скончался бездетным, не оставив завещание, то найти того, кто передал кулон Светлане Ивановой, невозможно». «Теперь по поводу данной дамы. Мне её имя и фамилия уже до этого были известны. Драгоценность вынырнула из небытия в наше время». Когда Марк меня спросил, владею ли я какими-нибудь сведениями об этом изделии, я сразу вспомнила Михаила Зака. Он проводит торги среди богатых покупателей в сети своих ювелирных лавок. Некоторое время назад он просил меня взглянуть на фото медальона. К Мише приходила Светлана Николаевна Иванова. Её интересовало, какую сумму она получит, если выставит украшение на торги. Пришлось плеснуть холодной водой на её горячее желание. Никаких документов у женщины не было. Цена, которую предложил зак, её не устроила, и она ушла. Вещи определённо не новодел, с историей. Такие должны иметь биографию, которая значительно увеличивает стоимость лота. Да, можно найти аукционный дом, который не требует никаких бумаг, фото, рисунков, чего-то подтверждающего, что раритет в самом деле семейная реликвия, но там вам предложат копейки. Рассказчица понизила голос. «И ни в коем случае нельзя доверять интернету. Подписываться на страницы вроде выкупим дорого» и отправлять туда фото того, чем вы владеете. Не спорю, есть честные конторы, но и негодяев полно». Вот недавний случай. Одна дама обратилась ко мне с просьбой оценить перстень. Назвала ей цифру, она возмутилась. «Вы обманщица?» «Вот Петров предлагает в три раза больше». Вольпина закатила глаза. Завышение стоимости выкупа вашей вещи в девяносто случаях из ста примета того, что вы имеете дело с мошенником. Например, объясняют человеку, «Ваше кольцо дороже тридцати тысяч не стоит. Ой, что начинается! Да моя бабушка его всю жизнь берегла. Вы хотите нажиться». И бежит дурачок туда, где по телефону ему сказали, «Возьмем за триста тысяч». У него в каком-то подвале берут перстенек — Просят подождать, дескать, сейчас проведём проверку и денежки принесём. Ха! Ни денег, ни украшения. И ещё. Если у вас есть документы, подтверждающие, что то, что вы хотите продать, собственность известных людей, то сумма сразу возрастает. То сумма сразу возрастает. Коллекционеры и нувари изделия с биографией. Ну, например, у вас есть портрет родственницы, купчихи, дворянки в бальном наряде — а на шее у неё ожерелье, которое вы решили продать, то смело требуйте больше денег, чем предлагают. Вернёмся к вашей проблеме. Попробую проследить историю кулона, но стопроцентной гарантии обнаружения всех её владельцев нет. Если согласны на такие условия, то с вас предоплата за мои услуги.